А чего ж вы? Рыбы в магазинах есть, марокканские сардины, такие красивые баночки. Для фосфора, Семен, свежая рыбка нужна. Об не говорю, а вот хотя бы трясочки. Ну да ладно о рыбе, резко оборвал он себя. Пофантазируем про наши дела. Лёва Бур идет ночью с инструментом на операцию. Против этого ты не возражаешь? Нет. Каждому нашему инспектору в нашем управлении известно, что такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дело не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Но шел Котлуков не к электричке, а на шоссе. Можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине. — Игорь Васильевич, — не вытерпел Бугаев, — да я об этом же и говорю. — Ты бы какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый коин пил, чуть поморщившись, тихо сказал Корнилов. — А если была заранее спланирована и разработана операция, зачем же дружкам ухлопывать Котлукова? Человека, на чьи руки они рассчитывали? — Бугаев промолчал. Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убить после ограбления. Да и в любое время могли убить. Но ты когда-нибудь слышал, что уголовники расправились со своими дружками таким способом? Они бы нашли что-нибудь попроще. «Теперь мне можно, товарищ полковник?» — смиренно попросил Бугаев. «Валяй!» — благодушно отозвался Корнилов. «Все, что вы сказали правильно насчет способов, если это были уголовники. Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками?» Бложкина мне говорила, что к нему разные люди захаживали, но чаще всего интеллигентные. «Может быть, твоя Бложкина каждого прилично одетого уже интеллигентом считает? Она, между прочим, профессорская вдова» сказал Бугаев и насупился, вспомнив, как держал эту пахнущую котлетами вдову, упавшую в обморок посреди веранды. «Ну, может, тут я лишку хватил», — поправился он. Бложкина просто насчет людей другого круга обмолвилась. «Дело не в этом. Котлуков мог связаться с фрейрами». «Когда-то тучишься от жаргона», — неодобрительно покачал головой корниров Мог же, Игорь Васильевич. Мог. Ну вот. А для них легче на машине сбить, чем лицом к лицу с такими, как Бур, схватиться. Да зачем они за час до операции стали с ним расправляться? Что бы он не натворил, устало спросил Корнилов. Другого времени не нашли. Не нашли. Провозорили неожиданно. Испугались чего-то. Бугаев воодушевился. «И заметьте еще одну деталь. Все вещи Котлукова у старушки Блошкиной вынесли, все. И домовую книгу украли. Хотите узнать, зачем? Вот поэтому я и не хочу считать Котлукова погибшим. Нет, Игорь Васильевич, это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи ложки на тревогу подняла может и не сразу но подняла был человек и нету пришла бы в милицию как миленькая пришла не рискнула бы вещи себе взять у меня честно говоря сначала мелькнуло сомнение но потом почувствовал старушка не дура и начались бы в милиции вопросы до да расспросы кто почему куда делся чудак ты семен перебил майора корнеов почему же Подозрительно спросил Бугаев. «Своими руками собственную версию разрушаешь». Бугаев смотрел на полковника с недоумением. «Да если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, все вещи вынести, найти домовую книгу и следов не оставить? Не слишком ли сложно?» «Сложно». «Все в жизни сложно», — сказал Бугаев, и Корнилов улыбнулся. Когда майор не мог чего-то объяснить, он всегда подпускал тумана. Сослуживцы хорошо знали про этот его грех и частенько подсменивались.